И скоро замечаешь, что думаешь, уже не о природном мире Не а о том, что православная догматика называет воздушными мытарствами. Напомню, дорогим радиослушателям, что в традиционном понимании это сорокодневное путешествие душ.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 Кто-то за подводную лодку, кто-то за троллейбусный парк и так дальше. Когда надо всем тем, во что ваши души наряжают смерть, разольется задумчивая мелодия народного напева Саратовской губернии «Ушевы ветры». А сейчас предлагаю вам послушать Вологодскую песню «Не одна-то ли вополе дороженька»